Глава вторая. Подходящая кандидатура. Едва посторонние вышли, маги зодиака заговорили на повышенных тонах. Обстановка в подземелье быстро накалилась. "Не могу поверить в происходящее", взорвался Скорпион. Королевский зодиак вынужден прибегнуть к помощи оборотней. Сначала мы привлекли волков, а теперь и пантер. Когда такое бывало? в самые давние и смутные времена, спокойно ответила ему Весы. Например, во время самого первого противостояния с последователями Огненного дракона. Тогда тоже многие расы объединились перед лицом общей опасности. Да и этот проклятый змей носит снова нанёс свой удар и где? на территории Академии Пандемониум, прямо у нас под носом, и все из-за двух окаянных мальчишек, этих братьев, огненных волков. Все это очень прискорбно, но отчасти дева сама виновата в том, что случилось, — отметила телец. Она ведь знала, что станет следующей, но вместо того, чтобы затаиться и соблюдать крайнюю осторожность, совершала такие отчаянные поступки». Эти ее выходки у бара «Лесопилка» и в «Академии». Сидела бы себе спокойно в административном корпусе. Но нет же! Сидеть спокойно?» — невесело усмехнулась Весы. Плохо же вы ее знали. Доминика привыкла лезть на рожон. Она никогда не отсиживалась в укрытии, всегда рвалась в бой. «И чем все закончилось?» — поджала губы телец. Потеряла бдительность и кинулась в погоню за какими-то несчастными мальчишками. А зачем вы вообще решили сделать их пленниками? Негадующий спросил у Скорпиона рыбы, ведь поначалу речь шла совсем о другом, сделать так, чтобы они сами помогли нам, и уж точно не выбивать из них информацию силой. Я хотел спросить о том же самом, подхватил Козерог: "Вы приняли решение, не посоветовавшись со стальными?" "Да, наши планы слегка изменились", неохотно признал Скорпион. "Мы зря бы и правду собирались пытать их, чтобы выведать информацию о неприятеле". "Пытать?" изумился Стрелец. "И это В нашей академии я знал, что никто из присутствующих нас не поддержит. Поэтому нам с Дявой пришлось действовать самостоятельно. Но братья сами пришли к нам в Спырил Стрелец по доброй воле. И зачем было их пытать? Они бы и так рассказали всё, что знают о Тёмной академии и планах Волков. А тут ещё выяснилось, что Дява несколько лет назад прикончил их родителей в Новом Ангершаме. А если они не те, за кого себя выдают, «Если они лазутчики огненного дракона!» — яростно воскрикнул Скорпион. «Водят всех нас за нос! Я по-прежнему считаю, что мальчишки не говорят нам всего!» «Где они сейчас, кстати?» «В академии», — сухо ответил Рыба. «Нам стоило немалых трудов уговорить их остаться после всего, что случилось. К счастью, они согласились». Да ему идти-то дальше некуда. Мы скрываем охотников-волков, и и они наши гости, а не пленники, на всякий случай уточнил Телец. "Да не ужаляли", скривился Скорпион. "И вы простите им то, что они натворили?" "А что такого они сделали?" возмутился Стрелец. Пытались спастись от взбесившейся девы. "Да любой на их месте поступил бы точно так же. Они напали на наших охранников. А по Магалиму, Дмитрий Трофимов и Тимофей Звярев, они сумели их вырубить у хмыльнув скозерок. Те самые мальчишки, которых вы всё это время отказывались принимать всерьёз. Лично я могу этим только восхищаться. А охрану надо усилить. И тебе смешно, разозлился Скорпион. Такое нельзя спускать с рук. Нужно наказать взорвавшихся юнцов, чтобы другим неповадно было. Я считаю, что Тимофей поступил правильно, сказал Стрелец. Его друзьям угрожала опасность, дикая и несправедливая. Он сделал то, что подсказало ему его сердце. «Я не позволю, чтобы к нему либо к Трофимову было применено какое-то наказание». «А я считаю!» — недовольно начал Скорпион, но Козирог не дал ему договорить. «К чему теперь спорить?» «Вы с девой действовали наобум и совершили большую ошибку», — твердо заявил он. «Мне кажется, отныне весь королевский зодиак должен принимать решение сообща». «Вообще-то всегда так и было», — заявил Стрелец. Но потом некоторые отдельные члены тайного круга начали строить заговоры за спиной у своих коляк. «Что за неляпые обвинения?» — еще сильнее разозрился председатель собрания. «Предлагаю голосовать», — холодно предложил Стрелец. «Поднимите руки тем, кто считает, что мальчишки не заслуживают доверия, и их действительно нужно пытать. Кроме Скорпиона, никто из присутствующих не поднял руки». «Кто против?» — спросил Стрелец. Теперь проголосовало большинство присутствующих. Весы предпочла воздержаться, но она часто так поступала, поэтому никто даже не удивился. Скорпион зло ухмыльнулся. — Значит, я остался в меньшинстве, — медленно проговорил он. — Докатились. — И что же дальше? — Сместите меня с моего поста. «Но пока я еще председатель королевского зодиака и считаю необходимым, никто не собирается тебя смещать. Но впредь давайте все важные решения принимать сообща», — снова перебил Козерог. «Так мы сможем избежать массы всевозможных проблем». Все, кроме Скорпиона, безоговорочно его поддержали даже весы. Скорпион ошеломленно замолчал. На этом заседание тайного круга подошло к концу, И вы участники начали расходиться. Когда все вышли из зала, Весы без шумной кошачьей походкой приблизилась к разгорянному платону дольматскому. "И что же ты теперь планируешь предпринять, Скорпион?" тихо осведомилась она. В свете всех последних событий члены тайного круга Рабшут, а в городе творится чёрт знает что, и это лишь отголоски того, что грядёт. Сегодня твой трон снова цельно покочнулся, и если ничего не предпринять, станет только хуже. Голубцы, наивные мальчишки и девчонки. Они ничего не поумняли с тех пор, как я был их учителем в этой же академии. Они не видят дальше собственных носов, тогда как я многое предвижу. Благодаря мне мы столько лет жили мирно и спокойно, избежали стольких проблем, но теперь все иначе. — Полностью с тобой согласна. Я помогу тебе во всем, Скорпион, — вкратчиво пообещала женщина. Но остальным лучше ничего не знать о моей помощи. Ты всегда была хитрой и предусмотрительной бестией. В любой ситуации мрачно усмехнулся Скорпион. Но теперь и тебе лучше соблюдать осторожность. Ведь ты следующая в списке змея носца. И за мной повсюду следует охрана, ответила Весы. Двойной волк-оборотень не всегда держится поблизости, да и я стараюсь поменьше бывать на людях. Это мудрым Кёноппатонович. Если он доберётся ещё и до тебя, я буду очень расстроен. А что до остального, нам нужно повторить ритуал, чуть слышно сказал Скорпион. У весов испуганно расширились глаза. «Ты говоришь о том ритуале, что мы провели семнадцать лет назад?» «Именно. Но, возможно, теперь придется использовать еще более сильное заклятие». Весы беспокойно взглянула на плотно закрытые двери зала, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. «Но ты же помнишь, во что нам обошелся этот ритуал?» — тихо спросила она. «Более сильная магия потребует еще более значимой жертвы». Я знаю, что можно предложить взамен. И что же? Старик молча встретился с весами взглядом, и женщина испуганно охнула. "Не хочешь же ты сказать, что ты всегда понимала меня без лишних слов, Кинунлон? Но хватит ли у нас сил? Членов зодиака тогда было гораздо больше. Все те тёмные куклы, созданные той ночью, теперь находятся у меня". — Я держу их здесь, в галерее. — Так вот куда они делись! — воскрикнула весы. — А я-то ломала голову над этими странными исчезновениями. — Но почему ты сразу не сказал, что забираешь их из домов погибших? — Об этом знали Доминика и Ангелина, — признался Платон Евсеевич. — А я до последнего момента сомневался, стоит ли тебе доверять. Ты так переменчива, как и твой знак Зодиака. — Теперь из старичков нас осталось только двое, Платон. Так да кому нам ещё доверять, если не друг другу? Милларм вздохнул Скорпион. Я собирал татемы погибших со дня гибели Ирма Морозовой. Они средоточие наших приобретённых сил, символы и источник нашей магии. Когда настанет время, куклы, набитые человеческими костями, заменят своих бывших владельцев и подаряттся с нами своей тёмной энергией. Мы воссоздадим наш прежний круг силы, но понадобится жертва. И кто же яю станет? Есть у меня на примете одна подходящая кандидатура, но только никому ни слова. Если об этом узнают остальные, обижаешь Скорпион, оскорбилась Весы. Весы ты в моих интересах. Продолжай держать меня в курсе происходящего. Если потребуется моя помощь, я готова на всё, даже принесу тебя в свою собственную куклу. Рад это слышать. Благодарянно Кионо Уплатонов Евсеевич. Твоя помощь мне обязательно пригодится, когда настанет подходящее время, я тебе сообщу. Весы попрощалась и вышла из зала, оставив старика одного. А Скорпион ещё долго сидел в резном кресле, вглядываясь в сумрак, обдумывая своё непростое решение и то, как оно отразится на происходящих в Клайково событиях.